Глава 23. Возвращение к обычной жизни. Даниэлла, неделю спустя, Туррин. В общем, я бросила этот ближайшему заparkованному на крыше аэротакси, пока они дрались, попросила, чтобы меня отвезли в космопорт, а оттуда взяла билет на Туррин. Закончила рассказывать о самых невероятных приключениях за всю свою жизнь лучшей подруге. Она слушала меня с таким интересом, что даже забыла о мороженом. То же лиобразное бело-розовой субстанцией расплылось в вазочке, но Ульяна лишь машинально продолжала тыкать его ложечкой, превращая в розовое пюре. Вот это да! А я-то наивно думала, что ты умотала на зонен, нашла себе крошесносного красавчика или на ходы конец потрясной водной горки и развлекаешься с утра до вечера. В душе шевельнулся червячок стыда. За всё это время мне даже не пришло в голову связаться с Ульянкой и сообщить, что я не на зоне, не а на цварге. Ой, прости, Уль. Понимаешь, хмм, расследование подвалов с наркотическим газом, доработка нейроандроиды похищения, да-да, и тот самый крышесносный красавчик в комплекте. Я всё поняла, был не до меня. А почему стварга-то сбежала? А что мне там делать оставалось? Вопросом на вопрос ответила я. Ты б знала их порядки. Они там все такие напыщенно важные, гордо ходят задрав подбородки. А на альбо написано: "У меня голубая кровь в 101 поколении". Я только вымесырять-то толком и побыла, мне дать не взять метёлочки нужны, чтобы пыль с их высочеств смахивать, как с этого Жана де Акюста. Эти метелочки называются пипидастрами, но я думаю, что они не нужны. Судя по твоей истории, сварги сами себе пипидастры. Подруга неприлично заржала. Что, реально у них в учебнике есть с рекомендуемыми позами и количеством половых актов в месяц? Я махнула рукой. Мол, ну да? Вряд ли бы Фабрис мне стал врать в таком вопросе. Улька наконец-то смеялась. То есть вся проблема была в том, что у тебя синяки выступили. А коллеги твоего Робера вбили себе в голову, что он тебя же столько насиловал. Ага. Без энтузиазма отозвалась я и вздохнула. Мороженое в моей вазочке было кофейным, но впервые в жизни его совершенно не хотелось. Зато страшно хотелось крепких объятий Фабриса, горячих поцелуев и запаха его кожи. А как ты, кстати, с их планеты выбралась? Я не уловила этот момент. Просто выпустили? Я в своё время хотел посмотреть на их горы. Говорят, они усыпаны мелкой блестящей драгоценной крошкой, почти пыльцой, и со стороны вид просто космический. Но мне такой список требований выкатили, что я поняла, визу получить в этой жизни нереально. Ох. Я поморщилась, вспоминая чуть ли не самую позорную часть пребывания на этой планете. Оказывается, переговоры через умный дом с аднатом Грэфом были ещё цветочками. Пограничный контроль долго не верил, что Даниил Медведев есть Данила Медведева. Вы спрашивал, как так вышло, что при влёте мой пол перепутали. Разумеется, звонить в миссериаты, отрывать от работы ценных сотрудников СБЦ они страхнули. Вокруг ещё так много цваргов толпилось, полный кошмар. Конечно, в итоге они посмотрели документы на участие в соревнованиях Торрина на Данилу Медведь. О так же старательно проверили по обык колебаниям с прикосновением, что я не вру. В итоге выпустили, но у всех слышавших разговор сложилось впечатление, что Фабрис Робер тайком провёз себе беллезу и не захотел за неё платить пошлину, а потому назвал внештатным сотрудником СБЦ. Ужас. Полный ужас, Уль. Ну и засосы на теле. Я шумно вздохнула, потирая виски ладонями. Хотя так не краснела ещё никогда в жизни. Ольянка грустно покивала, но по своей натуре долго печалиться она не умела. Поэтому, выдержав приличествующую, как ей показалось, паузу в 10 секунд, она всё же спросила: "Так я не понимаю. А что ты в итоге грустишь-то, Дань? Ты впервые в жизни вытащила счастливый билет, то есть нормального мужчину". Оказалось, что он в фиктивном браке и с женой живёт даже на разных планетах. Ведь на разных? Ты ему точно веришь? Я кивнула. Пожалуй, из всего, что смущало, я была уверена лишь в одном: Фабрис не стал бы мне врать. Ну так вот, бодро продолжила Ульяна. Судя по твоим рассказам, на повестке дня имеется офигительный мужчина, состоятельный трудоголик. Последнее, как по мне, конечно, минус. Но он готов организовать всё так, чтобы вы виделись чаще, чем раз в месяц. Предложил устроить на работу, тоже сомнительный плюс, но знает тебя. Плюс. Признался в любви, предложил съехаться в постели огонь. А что я ещё забыла? Левша, занимается безопасностью, высоко ценит мои навыки медвежатницы, пахнет кофе с мускатным орехом, добавила, не задумываясь. Так в чём проблема-то? Почему ты сейчас здесь со мной, а не на сварге со своим мастером совершенства? Уль, но это же сварг. И тут я любовница фабриса Роббера. Они же не глупые, чувствуют по бы это колебания, сразу всё поймут. Лаборанту потребовалось не более получаса, чтобы сложить планеты и спутники. Неужели ты бы на моём месте согласилась? Брюнетка пожала плечами. Хм, я это я, а ты это ты, дань Я в такой ситуации не попала бы, честно. Твою жизнь тебе решать. Но прерывать всё сейчас, когда у вас уже что-то завязалось, было бы глупо. Хотя бы попробуй. Я набрала полные лёгкие для вопроса: "А когда эта Ульяна, столь радикально настроенная против Фабриса, вдруг поменяла мнение на 180°?" Градусов, но в этот момент раздался характерный дверной звонок. Так как кухня была моя, подруга вопросительно приподняла брови. Ждёшь кого? Нет, не жду. Может, курьер квартиры перепутал. Хм, сиди, пей свой кофе. Открою и разверну за тебя, фыркнула Улька, поправляя роскошную гриву каштановых волос. Но не прошло и минуты, как она вернулась. "Дань, там такой красавчик на пороге мнётся", произнесла она одними губами. и приставила оттопыренные указательные пальцы к вискам, по-детски изображая рога. Если тебе это тоже не нужен, то я заберу его себе, так и знай. Я хочу дракоценные горы увидеть. На этот раз она сделала огромные глаза и захлопала ресницами, демонстрируя, как хочет увидеть одно из чудес миров Федерации. Обычно подруга меня поддерживала и делилась мудрыми советами, но порой вела себя как сущий ребёнок. Я осуждающе покачала головой, показывая, что думаю о её ребячестве, и прошла в прихожую. Признаться, ничего хорошего я не ждала. Кто бы там ни был в дверях, никого в гости я не звала, и если это снова Жанды Акиус с идиотскими предложениями попробовать родить ему ребёнка, то точно наговорю неприличных слов. Но В дверях с ноги на ногу переменался незнакомый сварк. Правда, тоже в стандартной форме эмесара. Даниэла Медведева. Он широко улыбнулся и протянул ладонь. Могу поцеловать вашу руку. М- нет, пожалуй, но пожать могу. Ах, да, мы же на Торрини. Простите, запамятовал. Я здесь совсем недавно и обычно большую часть времени занимаюсь делами на родине. Сесар де Ру. Как же приятно с вами наконец-то познакомиться. А? Ещё один Д. Кисло подумала, но тут же одёрнула себя, протягивая ладонь для рукопожатия. Хм, наконец-то. А мы заочно знакомы? Ну, конечно. Вы же свидетельница по делу, которое не так давно закрыл мой коллега Фабрис Робер. Помните, мы с вами по его комунитору разговаривали. Вы вообще-то обещали мне ужин. Хм. протянула я, припоминая разговор в рубке космического корабля. "Так вы за этим пришли?" "Простите, но в ближайшие недели я загружена работой", соврала без зазрения совести. "Ох, нет. Ужин-то, конечно, здорово. Но я здесь, чтобы передать вам предложение о работе на службу безопасности Цварга. Вот." Ублюй Фабриса, пробормотала сквозь зубы, наблюдая, как Сесар хлопает себя по карманам пальто. и выуживает тонкие электронные листы. Мы же договаривали, что мне нужно время, чтобы определиться. Неужели он посчитал, что его социальный статус женатого мужчины и выведенного ейца не стоит, и уже всё решил за меня? Что? Ру даже замер, бросив удивлённый взгляд на меня. Вы злитесь? Ох, ну, конечно, я злилась на одного хвастательного мужила, который только сделал вид, что понимает мои чувства. Я прошу прощения, что вот так без приглашения, но из наших натургенниц часто только я. Меня попросила аналитический отдел СБЦ передать вам эти бумаги, только и всего. Пожалуйста, не казните гонца, как в стародавние времена. Сесар вновь обаятельно улыбнулся, а я подумала, что всё же, несмотря на приставку Д, этот Цварк вполне ничего. Аналитический отдел или Теореля отдел, как он осмелился его называть, сообщил мне ваш адрес и попросил передать предложение о работе. Тем временем продолжал Ру, не догадываясь о том, я только что думала. А в двух словах, в последнем рапорте господина Роббера подчёркивался ваш ощутимый вклад в расследование, а также великолепные навыки работы с замками и запорными механизмами. Не знаю, почему вы подумали, что бумаги Роббера Но это предложение, насколько мне известно, поступило именно от SBC. Почитайте, изучите на досуге Даниэла. Там общий контракт на обслуживание сейфов для бессрочной рабочей визы и несколько предложений на конкретные проекты SBC. Гонорар за каждый проект полагается отдельный. Вы вправе выбирать, но Цвар очень хорошо платит. Я Да, спасибо, я посмотрю. Пробормотала обескураженно, наблюдая, как к стопке бумаги Цварг присывакупил ещё и планшет. Тут общие вещи, которые должны знать люди, пребывающие на нашу планету с постоянными визами. Извиняющимся тоном сказал Сесар. И вот визитка с номером секретариата СБЦ, если у вас возникнут вопросы. Спасибо, ещё раз повторила я, беря все предметы из рук Цварга. Там на обратной стороне ещё мой личный номер За чем-то добавил посетитель, но так и не дождавшись вразумительного ответа или приглашения войти, разочарованно попрощался и развернулся к лифту. Ульяна, всё это время дожидавшаяся меня на кухне, сразу же накинулась с вопросами. Даня, ну что там? Правда Цварк тебе на работу нанять хочет? А где ты будешь тогда жить? А сколько платят? Погоди, погоди. Я постаралась притормозить поток речи Ульки, но она уже и сама выхватила половину электронных бумаг. Ого! Личный шофёр для командировок на планету и удалённое консультирование. Звучит неплохо. Как думаешь, а меня ты провести на Цваргс сможешь? Ульяна я возмущённо посмотрела на подругу. Кто о чём? А шлюха о кредитах, как говорят на Турлине. Что, Ульяна? Она похлопала длиннющими тёмно-коричневыми ресницами. Может, ты и любишь дожди? А я вот среди снежных гор всегда мечтала оказаться. Прошёл добрый час или два, прежде чем Уля вновь сменила амплуа ребёнка на мудрую советчицу и вместе со мной углубилась в чтение бумажек. Зачем она это делала, не знаю, но таковы были наши отношения: если кто-то из нас мог помочь, то всегда помогал, молча, не спрашивая, нужна ли эта помощь. Пробил третий час ночи, когда она устало произнесла: "Дань, Это отличная работа. Я бы сказала, идеальная. Всё по проектам, они, кстати, разные. Тут даже графа фокусов и мастер-классов на празднике Цварга в целях поднятия имиджа СБЦ. Даже если Фабрис всё это и подстроил специально, чтобы видеть тебя чаще, отказываться от такого места было бы полнейшей глупостью. И ты сама говорила, что на турре не зарабатываешь мало. Знаю, пробормотала я тихо. знаю, Оль